Город-призрак Город был похож на сетку, вернее, на громадную рыболовную сеть, в незапамятные времена сброшенную с небес на землю. Полосы улиц прочерчены, как по линейке. По периметру город окружала стена, сложенная из необожженного кирпича. В некоторых местах ее толщина даже превышала высоту а в высоту стена, между прочим, тоже была ого-го, метров десять, если не больше. «Да, надежно строили в древности», — восхитился Сеня, когда они с Нартом впервые приблизились к столице Египетского царства. Но попасть внутрь им не удалось, да они вообще-то и не пытались, потому что столица представляла собой город-дворец. Почти все пространство за толстыми стенами занимали дворцовые помещения и храмы. В них обитал фараон, которого подданные не видели со дня исчезновения Аминорадис. Там властвовал Сет, а теперь еще и Чернохвост, про которого в народе уже слагали легенды. Простой же народ селился за городской чертой. Дома, мастерские ремесленников – Лавки торговцев все были одноэтажными, но узкие улочки были такими же ровными, как и в районах, где обитала знать. Чувствовалось, что геометрию в Египте уважают. Улицы буквально бурлили народом. Взад и вперед сновали разносчики. Лавочники наперебой расхваливали свой товар. Остро пахло пряностями, от ярких красок рябило в глазах. Однако, эта восточная кутерьма производила гнетущее впечатление. Сеня не сразу понял, почему. Вроде бы все, как на обычном базаре. Шум, гам, выкрики, смех. Но через некоторое время до него дошло. Дети. Нигде не слышалось ни одного детского голоса. И это было по-настоящему страшно. А ведь им совсем не весело. Заметил Сеня, рассматривая в окошко женщин, покупавших браслеты и бусы. «Какие тоскливые глаза!» «Да тебе просто кажется», — с горечью возразил Нарт. «Они вполне довольны жизнью. Им без нас хорошо». «Но что хорошего в мире без детей?» — возмутился Сеня. «Это ж полный бред! Младенцу и то понятно! Что здесь после них останется?» «Дома без людей, но зато доверху набитые побрякушками? Город-призрак?» «Знаешь, как это страшно?» «Нет», – растерялся Нарт. «Зато я знаю, мне Феня рассказывала. Никакие ужастики с этим не сравнятся». Феня недавно была с родителями на Кипре и видела такой город-призрак в подзорную трубу. Стоят на берегу моря дома, гостиницы с бассейнами, супермаркеты. А людей нет. Лет 20, как все ушли, когда турки напали на Кипр и оттяпали половину острова, а город-призрак попал в так называемую полосу отчуждения, на нейтральную территорию и не достался никому: ни нашим, ни вашим, ни Киприотам, ни туркам. Вспомнив про подружку, Сеня совсем приуныл: Как вызволить ее из беды? Никто Даже Чернохвост не может ничего придумать. Господи, что же делать? Подскажи, Господи! Криан, приютивший их с Нартом, вывозил из дворца мусор. Щуплый, невзрачный, он совершенно не привлекал к себе внимания а сам при этом был в курсе всех происходящих событий. Никто не подозревал, что презренный мусорщик в свое время вывез из города добрую половину детей, скрывавшихся теперь в пустыне с Хастером. Это был один из связных, один из наших людей, о которых говорил когда-то Синий Хастер. Правда, шпионы Сета в последнее время совсем распоясались. В каждую плошку, в каждый горшок норовят засунуть свой любопытный нос. Но ко мне они не суются, — с лукавой усмешкой сказал Криан. Кому охота копаться в отходах? А если все-таки сунутся, у меня для них припасена пара тухлых рыбьих голов. Но и пронырливый Криан не смог повидаться с Феней. Мимо нее даже муха без ведома сета пролететь не могла. Верховный жрец панически боялся, что Феня тоже исчезнет, как исчезла в свое время Аминорадис. И тогда все его хитроумные планы провалятся. Женька, изрядно растолстевший на дворцовых корчах, пользовался несколько большей свободой передвижения и сумел передать Криану то, что по Сениным расчетам должно было потрости неискушенных горожан. Этих достижений технической мысли оказалось немного. Миниатюрная электронная игра и часы. Игра не включалась, потому что в ней села батарейка. Но Сеня вовремя вспомнил про батарейку, которую он нашел в доме у Сильвестра, и игра заработала. В часах ничего интересного, кроме сменяющихся цифр, не было. Но Сеня надеялся, что и это покажется египтянам диковинкой. Увы, сенины Надежды не оправдались. Нарт, выдававший себя за бродячего торговца, показывал эти вещи самым разным людям. Они ахали, цокали языком, с удовольствием нажимали на кнопки, заставляя повара на экранчике игры ловко жонглировать картофелинами, но глаза их оставались пустыми. Никакого особого потрясения люди не испытывали. Словно стена стоит между ними и мной, — жаловался Нарт. А стоит завести речь о детях, как они вообще перестают что-либо понимать. Смотрят сквозь меня и твердят, что нужно жить для себя, а дети мешают. Заколдовал их, Сет, крепко заколдовал. — А ты говорил, что в старости за ними некому будет ухаживать? — поинтересовался Сеня. — Говорил. — И что? — Ничего. А про то, что страна опустеет, говорил? Я про все говорил, махнул рукой нарт. Скоро язык отвалится, а толку чуть. Вечерела. от духоты ломила виски. На сеню вдруг навалилась усталость. До свадебных торжеств остается три дня. Что делать? Что делать? Господи, помоги! В дверь постучали. «Криан?» — удивился Нарт, выглядывая в окошко. «Он же сегодня допоздна во дворце. А с ним кто? Какая-то пара. Тоже, наверное, прослышали про диковинки. Может, попытаться еще раз? Вдруг повезет?» «Я пойду лягу. Спать хочу. Умираю». Пробормотал Сеня и, скрывшись в соседней комнате, без сил рухнул на постель.